Глава 13. На мое счастье, рюкзак все же выжил, хотя был подпален в нескольких местах. Плащ и трусы — вот и все, что было на мне после выхода из каньона. Ботинкам тоже досталось, так что шагал я босиком, то и дело наступая на острые камни и прочее. Зато в силе можно было не переживать за мои пятки. Летающие платформы избавили меня от этой проблемы. Вскоре мы уже летели к башне в сопровождении молчаливых туземцев. Они до сих пор не могли поверить, что так легко поддались иллюзиям, и их воинская гордость пострадала. Стоило нам приземлиться на площади у башни, как ко мне слетелись элементали, среди которых внезапно оказалась воздушная лисица. — Снежка, ты почему сбежала? — бросился к ней Миша. — Я так переживал. «Воздушница пришла к нам, чтобы просить помощи, но мы слишком слабы», — ответил за нее Золотистый. «Спаситель, ты обещал вернуть нам силу, но мы до сих пор слабы». «Как раз в процессе решения этого вопроса», — ответил я, не задумываясь. «Но я ведь не солгал. Я действительно искал способ вернуть элементалям силу». «Один из нас решил уйти из-за сила», — сказал Золотистый. При этом голубой элементаль, который до этого так и ластился к Саше, вдруг метнулся вперед и завис напротив него. Мой друг протянул руку и осторожно коснулся сгусткой энергии, а потом обернулся ко мне. «Знаю, что во многом прошу, но держаться больше нет сил», — сказал он. «Я чувствую его нетерпение, чувствую его энергию. Помоги нам, пожалуйста». «Хм, ну давайте попробуем». Я пожал плечами и перешел на магическое зрение. Действительно, между Александром и этим сгустком тянулась тонкая, едва заметная нить энергии. То есть они уже начали процесс слияния, но без моей помощи им пришлось бы ждать несколько лет, а то и пару десятков лет. Я шагнул ближе, окунул руку в голубое свечение элементаля, а второй рукой взялся за предплечье Саши. Процесс объединения человека и элементаля был похож на предение. В детстве я часто гостил у бабушки, а она любила чесать дворового пса и прясть из его пуха нити. Вот я точно так же и делал. Отщипывал небольшие клочки энергии и сплетал их, закручивая на уже имеющуюся тонкую ниточку. Когда от голубого элементаля остался совсем уж крошечный комочек энергии, я направил его в эту самую нить, которая почти мгновенно впиталась в Сашу, а рядом с ним появился маленький котенок снежного барса. «Ряв!» — рявкнул котенок, запрыгнув на руки Саши. «Какой милый!» — пропищала пожарская, сложив на груди руки и глядя на котенка влюбленными глазами. «Прелесть неописуемая!» подтвердила Мария Дорохова. «А можно мне такого же?» Ксения умоляюще посмотрела на меня и начала подпрыгивать на месте, словно дитя малое. Я задумался. «А ведь хорошая идея — объединить ментали с людьми. На примере Вольта и Снежки я уже убедился в том, что такая связь усиливает и элементаля, и хозяина. Надо будет лишь найти источник энергии и помочь питомцам побыстрее набраться сил». «Если кто-то из элементалей захочет связать с тобой свою судьбу», — кивнул я Пожарской. Ксения резко обернулась к парящим в воздухе разноцветным сгусткам и с жадностью начала следить за ними. Она даже не заметила, как они, не сговариваясь, отшатнулись. Правда, один остался на месте. Ярко-красный, под стать огненной магии Ксении, элементаль подлетел к Пожарской и сделал несколько кругов вокруг нее. «Мы все хотим получить физическую форму». Прошелестел Золотистый так тихо, что услышал его только я один. «Но мы должны сами решать, кто будет нашим союзником». «Да я же не возражаю», — тихо ответил я. «Даже наоборот, за то, чтобы только так и было». «Тогда я могу признаться». Золотистый подлетел к моему лицу почти вплотную. «Я был на площади, когда ты изгонял демона из вашего правителя». «Так, и?» — заинтересованно уточнил я. «Его энергия подходит мне», — признался Золотистый. «Мы едины с ним или были едины когда-то с его родом?» «Течение энергии в этом человеке завораживает и манит меня». «Ого, это что-то новенькое!» — я улыбнулся. «Но как ты мог быть связан с его родом, если прибыл из другого мира?» «Все завязано на энергии, проводник», — важно сказал золотистый. «Она бывает схожей, словно зеркальное отражение, а бывает противоположной. Сколько бы моих сородичей не было в этом мире, отголоски их энергии до сих пор в крови древних родов вашего мира. Именно поэтому такое слияние вообще возможно». — Понял тебя. Благодарю за разъяснение. Я задумчиво кивнул. — Не думаю, что император или кто-то из аристократов откажется от элементаля, если ты переживаешь об этом. — Ты уверен? — переспросил Золотистый. — Конечно. Я усмехнулся. Да за вас драться будут, если озвучить вслух даже саму возможность слияния. Золотистый замолчал и отлетел обратно к остальным своим сородичам, а я присмотрелся к пожарской. Между ней и красным элементалем начала формироваться тонкая энергетическая нить. Похоже, что им нужно немного побыть рядом, чтобы эта нить окрепла. «Так, если кто-то из вас выбрал среди людей достойного союзника, то не стесняйтесь, знакомьтесь и держитесь рядом», — сказал я громко элементалям. «Как только ваша связь окрепнет, я помогу вам пройти слияние». «Юрий, а это нормально, что вон тот элементаль на меня так смотрит?» — спросил Борис, указав на элементали избившихся в одну кучу. «Ты про которого?» — уточнил я с улыбкой. «Да там, в этих бесформенных сгустках, вообще ничего не разглядеть, а уж тем более глаза или направленный взгляд. Вон тот, прозрачный!» Он ткнул пальцем перед собой, и я прищурился». Ну надо же, среди элементали оказался абсолютный невидимка. Этот был бесцветным, прозрачным и совершенно невидимым для обычного глаза, да и в магическом зрении я едва его разглядел. Спроси у него. Я демонстративно безразлично пожал плечами, хотя и видел, что связь между прозрачным и Борисом куда крепче, чем у Ксении с красным. Так он молчит и только смотрит на меня». Озадаченно проговорил Борис. «А чего ему надо?» «Понравился ты ему», — хмыкнул я. «Хочешь получить личного элементаля?» «Спрашиваешь?» «Хочу, конечно», — выпалил Борис, а потом повернулся к сестре. «Только это, наверное, нечестно будет. Я же бастарт, хоть и признанный». «В тебе проснулась кровь предков, наделила тебе магией», — сказал я серьезно а ты до сих пор считаешь себя недостойным. Это не дело. Пусть лучше Маша получит элементаля», — ровно сказал Борис и отодвинулся от прозрачного элементаля. «Это решать не тебе и не ей». В моем голосе появилась сталь. «Решать только элементалю, и он выбрал тебя. Если ты отказываешься, — твое дело. Но убеждать того, кто является квинтэссенцией силы, я не рекомендую». «Тогда я согласен», — мрачно кивнул Борис. «Эй, вообще-то я первая выбрала Элементаля», — воскликнула Пожарская. «Сначала моя очередь. Ты меня не слушала, да?» — перебил я Ксению. «Ты не могла никого выбрать. Это тебя выбрали». «Ну, пусть так, но я же первая была», — протянула она обиженным тоном. «Ваша связь еле заметна. Осадил я ее». — Возможно, слияние не произойдет в ближайшее время или вообще никогда. Не веди себя как капризный ребенок, сюша Речь идет о высоких материях, а не о твоих желаниях. — Прости, — тихо сказала она. — И вы простите, элементальчики, просто я всю жизнь мечтала. Ксения не договорила, топнула ногой и отвернулась. — Но чисто дитя малое, а не княжна. Я пожал плечами и шагнул к Борису. Процесс влияния прошел еще быстрее, чем у Саши с его барсом, который сейчас отфыркивался и млел на руках хозяина. «Когда я закончил, на плече Бориса с громким хлопком воплотился белый сокол, причем он был не птенцом, а уже вполне взрослой птицей. Пожарская не удержалась и рванула к соколу, пытаясь хотя бы его коснуться, раз уж другие питомцы не даются». И она была освистана пронзительным криком, похожим на «Кик! Кик!», а потом сокол ее еще и клюнул от всей души в протянутую ладонь. Я вздохнул и присмотрелся к ее связи с красным элементалем. «В принципе, можно попробовать». «Иди сюда!» — позвал я Ксению. «Стой спокойно, пока я пытаюсь вас связать. Поняла?» «Конечно, конечно!» Она замерла, широко распахнув глаза и не мигая. Я же потянулся к красному и начал процесс слияния. Давалось туго. Энергия элементаля оказалась колючей и комковатой. Она будто застревала в моих руках. Но в итоге все получилось. Только вот шок пожарской испортил впечатление от моих стараний. «Что это такое?» — скрикнула она. На ладони Ксении лежал птенец. Слепой, голый, с небольшим пушком и синеватой кожей. По размеру он был с ладонь пожарской, а по виду — словно цыпленок ощипанный. «Почему всем достались красивые питомцы, а мне вот это?» — чуть не плача спросила Ксения. «Потому что твой элементаль был слишком слабым и принял форму, которая соответствует его состоянию», — озвучил я очевидное. «И поскольку связь между вами была очень маленькой, тебе придется быть рядом с ним каждую минуту». «Иначе я даже не знаю, что случится». «Но он такой страшненький», — со слезами сказала она. «Это попугай Ара», — попыталась успокоить Ксению Мария Дорохова. «Я видела таких питомники для аристократов. Он за пару месяцев вырастет в красивую красную птицу». «Попугай?» — на лице Пожарской застыл откровенный шок. «То есть у Юры красивущий док, у Михаила лисенок, у Бориса вообще снежный барс?» «А мне попугая?» «Мне стоило огромных усилий не заржать в голос». княжна, мечтала о большом и сильном защитнике, а получила яркую птичку. Она так сосредоточилась на внешнем виде питомцев, что забыла сила защитника в том, на что он способен, а не в том, как он выглядит. «Ну, раз мы тут закончили, то пора и домой отправляться», протянул я, глядев своих друзей. Только вдруг вас опять похитят. Может, вам колокольчики на шею повесить, чтобы не потерялись? Это нечестно, возмутилась пожарская. Против нас было несколько десятков одержимых, а мы без оружия и доспехов. Да это-то как раз понятно, я кивнул. Но надо же как-то обезопасить своих близких. Я задумался. Похоже, придется таки ставить вокруг деревни и усадьбы такие же каменные столбы, как вокруг каньона. И сделать что-то вроде прохода к каньону, а то скоро начнутся поставки рубежных материалов из сила не через Громовку же это все возить. А хотя, почему нет? Отстроить в деревне что-то вроде пропускного пункта, открыть парочку кафе и гостиницу, а жителей перевести чуть дальше» чтобы они могли спокойно работать на полях и прочее. В любом случае, надо идти в мир жидкого камня и создавать новые столбы. А еще големов взамен павших в каньоне. Кто-то же должен будет эти самые столбы таскать из разлома в разлом. Решив заняться этим прямо сейчас, я снова оглядел своих друзей. Вот их хочется их отправить домой, но как-то неспокойно мне». Пусть лучше здесь пока побудут, что ли. На всякий случай». Взяв с собой только Вольта, я запрыгнул на платформу и через пару минут шагнул в разлом. В мире жидкого камня ничего не изменилось. Все та же пустынная каменная тверь под ногами, ни ветра, ни единого движения вокруг на несколько сотен метров. Я раскинул руки в стороны и представил големов нужной мне формы. Таких же неказистых страшилищ, какие у меня были до этого. Камень передо мной начал стекаться в лужицы, и из них стали выпрыгивать мои уродцы. Но до чего страшны, зато мои. Я создал еще пару десятков големов, после чего начал штамповать столбы, которые моя маленькая трудовая армия укладывала штабелями. Через час я вышел из разлома и нос к носу столкнулся с вождем Амар Теком. «Доброго дня!» Приветствовал я его, шагнув в сторону, чтобы не мешать големам таскать столбы. «Доброго!» — кивнул вождь. «Ты привязал несколько элементалей к людям?» «Ага!» — ответил я любой слаженными действиями своих големов. «Но почему ты не предложил слияние нам?» В голосе Амартека отчетливо улавливалось раздражение и досада. «Потому что решения принимают элементали», — напомнил я ему. «И если бы они хотели слияния с кем-то из вас, они бы уже предложили это. Вы эксплуатировали их годами, десятилетиями, а теперь с чего-то решили, что имеете право указывать им? Разве мы не заслужили хотя бы одного?» — прищурился вождь. «Не ко мне вопрос». Я пожал плечами. Я — проводник, и могу только связать элементаля с человеком, но уж никак не выбирать за него. — Я тебя услышал, — склонил голову Амартек, умерев свой гонор. — Ты передал вашему правителю мое согласие на встречу? — Передал, только у нас там бунт столицы. Я потер переносицу. — Слушай, скорее всего, встреча откладывается на неопределенный срок. «Тогда как быть с ресурсами?» — задумчиво спросил вождь. «Мы уже все подготовили к отправке. Нашим людям нужны деньги, чтобы влиться в ваше общество. Давай поступим так. Переносите все ко мне. Я продаю через своих людей и уже перечисляю деньги вам. Предложил я. Мой процент я оставлю себе, как и договаривались. Мне нравится твое предложение». А Мартек вдруг хитро улыбнулся. «Вместо двоих павших воинов я отправлю на замену других». «Ладно», — я согласно кивнул головой, чувствуя подвох. «Только я на них для начала взгляну». Лицо вождя тут же помрачнело, а я понял. Он хотел под шумок подсунуть мне девиц, может, даже своих дочек. «Как пожелаешь», — скрипучим голосом сказал он, а потом вздохнул. «Мои люди рассказывали мне об иллюзиях в Туманном Зеве. Благодарю тебя за то, что освободил их из плена разума. По-другому я поступить не мог. Просто сказал я. Еще они сказали, что твой дом нуждается в мебели и коврах». Продолжил он, приняв мой ответ. «У нас много того, что может украсить даже дом правителя, и ты сам видел. Благодарю за предложение. Я подумаю насчет мебели». Я не стал говорить, что от обилия белого цвета у меня ассоциации с больницами и чем-то стерильным. Попрощавшись с вождем, я забрал своих друзей с площади и посмотрел на двоих новобранцев и стуземцев. Как я и думал, это оказались две девушки лет двадцати. Они стояли напротив меня, потупив взгляды и изображая покорность. Решив, что в случае проблем их всегда можно вернуть, я принял обеих девиц и отправился домой. Пока мои големы таскали столбы, около десятка элементалей крутились рядом, проверяя, все ли готово к их установке. Когда же мы наконец закончили с этим делом, я смог выдохнуть. Теперь мой дом и дома Громовки под защитой. Ни один хранитель не сможет пробраться к нам незамеченным. А уж после того, как золотистый лично настроил защиту так, чтобы даже демоны не прошли, и вовсе можно было не беспокоиться о вторжениях. Довольный собой я стоял и наблюдал за тем, как мои големы таскают бревна, а минимашки строят дома. Как же славно все вышло. Друзей я вытащил, нашел решение проблемы с усилением элементалей, все разрулил. Вдруг перед глазами все потемнело, и я увидел звездное небо, по которому словно по лестнице спускалась прозрачная женщина. Она шагала в мою сторону, и сами звезды расступались перед ней. «Не понял, это я еще от иллюзии не отошел, что ли?» «Ладно, сон, но наяву видеть такое...» «Да нет, скорее всего, я просто вырубился от переутомления и магического истощения, вот и вижу всякое во сне». «Здравствуй, громовержец», — проговорила незнакомка, похожая на богиню, сошедшую с небес. «Хотя, почему похоже? Скорее всего, это и есть самая настоящая богиня». «Здравствуй», — ответил я, — «ты снова пришла ко мне во сне». «О, нет!» — богиня рассмеялась. Ее смех был похож на звон фарфорового колокольчика. «Ты не спишь, громовержец?» «Тогда что?» Я нахмурился. «В коме валяюсь». «Это не важно», — прошептала богиня. «Я здесь, потому что увидела твои мысли. Ты решил сразиться с хранителями?» «Конечно, я сражусь с ними», — хмыкнул я. «Это лишь вопрос времени». «Вот как?» Богиня замолчала ненадолго. «Могу я узнать, почему? Тебе надоели твои хранители?»